Глава вторая. Услышав это, Ренард невольно нахмурился. Почему незнакомцы ищут его так долго? Или эти поиски всё-таки связаны с его прежней статьёй? Что вам нужно? Нам нужно срочно с вами увидеться. К сожалению, мы не смогли узнать новый номер вашего телефона, а ваша бывшая супруга не захотела с нами разговаривать. Это на неё похоже, буркнул Ренард. Вы не говорили ей, зачем вы меня ищете? Мы не имеем права разглашать подобные сведения. Вы можете приехать в адвокатскую контору Иосифа Пловника. Мы находимся в районе Остоженки. Я могу продиктовать адрес. Когда? Желательно немедленно. Мы ищем вас достаточно давно. Когда вы сможете приехать? Он посмотрел на Диму, затем на часы. Это так срочно? Да. Я только хочу уточнить, ваша мать родом из Киева, Катерина Полищук, была дочерью генерала Петра Полищука, все верно?» «Правильно. Но при чем тут мой дедушка? Я вас не понимаю». «Приезжайте», — предложила женщина, «и, я думаю, вы не будете разочарованы. Как можно быстрее?» «Хорошо, минут через тридцать-сорок. Но я приеду не один, со мной будет мой представитель». «Ваш адвокат? Вы уже знаете, зачем мы вас ищем?» «Да». Он посмотрел на Диму с некоторым скепсисом. Тот меньше всего похож был на солидного адвоката, которых обычно показывали по телевизору, но другого у него нет. Это мой юридический советник, нашёл Серинат, с сожалением глядя на ботинки Димы Сезова. В таком случае мы вас ждём через 40 минут. Запишите наш адрес и телефон. Ренат взял ручку. Они закончили разговор. Когда нетерпеливый Дима спросил: "Сказали, зачем они тебя ищут?" "Нет, просят срочно приехать в адвокатскую контору Пловника. Спрашивали про моего дедушку. Может, французы пишут книгу о героях войны?" "Господи, это известный адвокат. Он обычно занимается оформлением разного рода сделок и выступает адвокатом крупных компаний. О нём недавно писали в московских новостях. Что они говорят?" Ничего не говорят. Оказывается, они 3 месяца меня ищут. Непонятно для чего. Звонили Лизи, но она не сказала им, как меня найти. Типичная стерва. Наверное, даже не стала разговаривать. Как только слышит моё имя, сразу вешает трубку. До сих пор считает меня виноватым в нашем разводе. А я ей квартиру оставил. Стерва, поддержал его Дима. Он был принципиальным холостяком. и считал, что семейные узы только мешают творческой личности. «Поедем вместе к этому адвокату», — сказал Ренат. «Быстро с ним закончим, а потом вместе позавтракаем». «Это хорошо», — согласился упитанный Дима. «У тебя еще остались деньги?» «Немного. На хороший завтрак хватит, а на ужин уже нет». «Я всегда говорил, что ты потенциальный жмот. Давай быстрее и возьми свой телефон». У тебя такая же старая модель Nokia, как у меня. Зарядишь в моей машине. Ты на своей олюдке. У Димы была подержанная вазовская восьмёрка, на которой он лихо катался по городу. Он купил машину только 4 месяца назад. Я довезу тебя за 20 минут, пообещал он, если не будет этих проклятых пробок. О чём только думает наша мэрия? Скоро мы все будем ездить на велосипедах. За 20 минут не получилось, но уже через 35 минут Дима припарковал свой автомобиль у входа в адвокатскую контору Пловника. Рядом выстроились солидные BMW и Mercedesы. На их фоне автомобиль Димы казался игрушечным. В приёмной роскошного офиса их уже ждала высокая женщина лет 35 с безупречно уложенной причёской и хорошим макияжем. У неё были такие ноги, что она вполне могла появиться на подиуме, тем более что её юбка заканчивалась гораздо выше колен. Она была в тёмно-сером деловом костюме, коротко подстриженное каре, яркая помада, тёмные красивые большие глаза. Такие сотрудницы были незаменимы в качестве превосходного антуража любого офиса. Господин Шарипов, она не спрашивала, только осведомилась для порядка. Было заметно, что она ждала именно их. Да, и мой представитель, господин Сезов. Он толкнул немного опешившего Диму. Пойдёмте за мной, предложила она, повернувшись на своих высоких каблуках. И Осиф Борисович вас ждёт. Какая женщина, вздохнул Дима. Он был ей по плечу. Более высокий Иринат был почти одного роста с этой сотрудницей адвокатской конторы. Они поднялись на второй этаж, прошли в приёмную, где сидела другая, не менее симпатичная молодая женщина и молодой человек, профессионально оглядевший обоих посетителей, и затем они вошли в огромный кабинет адвоката, где их уже ждали. Кроме хозяина кабинета, в комнате находилось ещё двое незнакомцев. Сам Иосиф Борисович Пловник был среднего роста, лысый с подвижным лицом, тонкими бровями, имел короткую бородку и усы, делающие его облик особенно запоминающимся. Он был одет в тёмно-синий костюм в тонкую полоску. Когда адвокат поднимал руку, были заметны его запонки с небольшими бриллиантами. Двое других очевидной иностранцев были похожи друг на друга. Один, очень высокий, худощавый, коротко остриженный, уже начинавший седеть мужчина, носивший очки в изящной дорогой оправе, другой чуть поменьше ростом, светловолосый, светлоглазый, имевший большой шрам на левой щеке. "Входите, входите", вскочил со своего места адвокат. Он подбежал к гостям, пожал им руки, пригласил к круглому столу. представил двух других гостей. «Мистер Дрюмо!» — это был высокий мужчина в очках. «И мистер Ле Клерк!» — это был светлоглазый со шрамом. Затем представил прибывших. «Господин Шарипов!» — он показал на Рената. «И господин Сизов!» — подсказала ему вошедшая с ними сотрудница плавника. «И господин Сизов!» — адвокат кивнул ей, разрешая удалиться. и пригласил всех к столу. Господин Шарипов, немного торжественно начал адвокат. Прежде чем мы начнём наш разговор, мы бы хотели уточнить некоторые детали, касающиеся вашей семьи. Причём тут моя семья? недовольно спросил Ренат. Он подумал, что речь пойдёт о Лизе. Неужели она решила снова подать в суд на алименты, хотя они сказали, что она с ними не разговаривала. Речь пойдёт о вашем дедушке, пояснил плавник. А дедушке? ещё более удивился Ренат. Он давно умер. Причём тут мой дедушка? Дима явно не знал, куда девать руки. Он немного терялся в подобной роскошной обстановке, впервые смущаясь и своей куртки, и своих ботинок. Давайте по порядку, предложил адвокат. Вы сын Равиля Шарипова и Екатерины Полещук. Всё правильно? Пока да. Ваша мать была дочерью Петра Григорьевича Полищука, бывшего генерала Советской армии, умершего в Киеве в 88-м году, правильно? Да, он был летчиком, только не бывшего генерала. Он и умер генерал-лейтенантом в отставке, имел 8 орденов и был героем Советского Союза. Он всегда гордился своим дедушкой. Все верно. У него была супруга, мать вашей матери, Анна Александровна Романенко. умершая в девяносто втором. — Как хорошо вы знаете биографию моей семьи. Все правильно. — Ваша мать была единственным ребенком в семье? — Да. — У моей бабушки не могло быть больше детей. Родился мальчик, но он, кажется, умер еще в двухмесячном возрасте. — За четыре года до рождения моей матери. Бабушке говорили, что она не сможет рожать. Но она рискнула и в пятьдесят седьмом родила мою маму. Дедушке тогда было уже около сорока лет. Больше у них детей не было. Иностранцы переглянулись. Лек-Лерк что-то тихо пояснил по-французски. Очевидно, он лучше знал русский язык, чем его коллега. Было заметно, что об этом мальчике они не знали. Плавник закивал головой в знак одобрения. — А ваша мама никогда не говорила вам, что у ее отца была и другая семья? — У дедушки? — удивился Ренат. Он хорошо помнил своего дедушку. Тот запомнился строгим и принципиальным человеком. Во время войны у него была так называемая фронтовая подруга, пояснил плавник. Ему было только 26, когда началась война, а в 45-м 30 он командовал сначала эскадрильей, потом полком, в конце войны дивизией истребителей, и в качестве командира такого ранга мог позволить себе иметь друга, который заботился о его быте. «Может быть, во время войны все было по-другому. Но при чем тут моя семья?» «Дело в том, что во время войны у вашего дедушки была подруга Оксана Смолич, которая была с ним с 43-го по 47-й год». «Как вы сказали?» «Какое интересное совпадение!» Оказывается, его дедушка встречался с женщиной, которую звали Оксаной. И спустя 60 лет Ренат встречался с другой молодой женщиной с таким же именем. Просто мистика. Или случайное совпадение. Я очень рад за ту Оксану, но по-прежнему не понимаю, при чем тут моя семья и какое это имеет ко мне отношение. У них был ребенок, девочка, Марина Смолича. Родилась в 46-м, в Дрездене. Там базировалась дивизия вашего деда. Вы об этом знали? Никогда в жизни не слышал. И, по-моему, мать тоже об этом не знала. Иначе бы она мне рассказала. Значит, у меня есть тетка, сестра моей матери? И не только тетка. В 56-м дивизию перебазировали на Дальний Восток. Но Оксана не поехала с вашим дедушкой. Она осталась в Германии до 59-го года. И вышла замуж за Аркадия Глущенко, майора интендантской службы. Вот такая любовь, разочарованно пробормотал Ренат, взглянув на Диму. Сначала любит боевого генерала, героя, а потом устраивает свою жизнь с интендантом. Нельзя верить женщинам. Что вы сказали, не понял плавник? Ничего, жаль, что она осталась в Германии. Наверное, там было лучше, чем на Дальнем Востоке. Может быть, согласился адвокат. Таким образом, в Германии осталась дочь вашего дедушки, Марина Петровна Смолич, или Марина Петровна Полещук, если взять по фамилии вашего деда. Они единокровные сёстры с вашей матерью. А ваш дедушка познакомился с вашей бабушкой в Киеве, когда приезжал туда навестить своих родителей, и уже через 4 дня сделал предложение вашей бабушке. Через 3, машинально заметил Ренат Они этим очень гордились и потом вместе уехали на Дальний Восток. Но моя мама родилась в Киеве. Бабушка вернулась через год рожать именно туда. Верно. Однако у Оксаны Смолич был ещё один сын, и тоже от вашего дедушки. Как интересно, целая династия Полещуков, вежливо заметил Ренат. Он уже начал терять интерес к этой беседе. Нужно было появляться здесь этим двум иностранцам, чтобы заниматься поисками его родственников, пропавших более полувека назад. У вашего дедушки и Оксаны Смолича родился в 56-м году еще один ребенок. Это был их сын Владимир Петрович Полищук, который приходился единокровным братом вашей матери. Очень интересно. Значит, моя мать имела еще сестру и брата, то есть моих тетю и дядю. Как жаль, что я об этом не знал. Об этом никто не знал. Но Марина Смолич оставила завещание в Монреале, благодаря которому нам удалось установить, что её брат Владимир тоже был сын вашего дедушки. Ясно. Кажется, раньше таких называли сводными братьями и сёстрами. Нет, терпеливо пояснил адвокат. Сводные братья и сёстры это когда их сводят в одну семью, разные родители. А единокровные это дети от одного отца, тогда как единоутробные это дети одной матери. Всё понятно. Он незаметно посмотрел на часы. Глупый и никому не нужный разговор. Напрасно они сюда приехали. Но внимательный адвокат заметил, как его гость взглянул на часы и улыбнулся. Дело в том, что ваша тётка, о которой вы никогда не слышали, умерла 2 года назад в Канаде. пояснил он. Очень сожалею. Значит, из родственников у меня остался только этот Владимир Полещук. Ему сейчас должно быть под 50? При этих словах иностранцы снова переглянулись. Вашего дяди тоже нет в живых, сообщил Леклерк. Значит, я остался круглым сиротой, сдерживая смех, сказал Ренат. Он тоже умер где-то в Канаде. Он погиб примерно полгода назад в вертолёте, который прилетел за его семьёй. Вместе с ним погибли его супруга и сын. Печальная история, пробормотал Ренат. Он наконец понял, зачем его позвали. Значит, я остался их единственным родственником, уточнил он. У них были большие долги или осталось какое-то наследство? «Старый дедушкин планшет или бабушкин сундук? Зачем вы вообще меня сюда позвали?» Адвокат еще раз улыбнулся. Лек-Лерк что-то сказал своему коллеге. Все трое с явным интересом смотрели на сидевшего перед ними Рената, разглядывая его как хорошо сохранившийся музейный экспонат. Он нахмурился. Затянувшееся молчание начало его нервировать. И в этот момент Иосиф Борисович поднялся. Мы искали вас целых 3 месяца, широко улыбаясь, сообщил адвокат. Вы единственный наследник Владимира Аркадьевича Глущенко. Поиски затянулись из-за того, что ваша тётя и ваш дядя имели другие фамилию и отчество. Они были записаны как Марина и Владимир Аркадьевич Глущенко по фамилии и отчеству своего отчима. Мы полагаем, что даже ваш дедушка не знал о том, что у него был сын. Оксана переехала к Глущенко уже на пятом месяце беременности, возможно, решив, что обеспеченный интендант лучше Баравого генерала, который наверняка менее всего думал о проблемах бытовой устроенности. Марине Петровне или Марине Аркадьевне было уже 10 лет, и она подробно всё описала в своём завещании. Кстати, всё своё имущество она передала на благотворительные цели. И лишь прочитав ее завещание, мы смогли выйти на вас. А если она все перепутала? Ведь она была девочкой. Если Глушенко сын ее отчима, почему вы так уверены, что он не его сын?» Никак не хотел успокаиваться Ренат. «Мы уже проверяли их медицинские карточки», — пояснил плавник. Он посмотрел на своих французских коллег, и Ле Клерк снова вмешался. Дело в том, что у вашего дедушки была третья группа крови, а у Оксаны была первая группа. Соответственно, у детей может быть только первая или третья группа крови. У Марины Глущенко была третья группа, а у её брата первая, тогда как у самого Аркадия Глущенко была четвёртая группа крови. У их совместных детей с Оксаной должна быть либо вторая, либо третья группа, и никак иначе. Если Марина ещё теоретически может быть дочерью своего отчима, то в отношении Владимира это абсолютно исключено. Подождите, попросил Ренат. У родителей была первая и четвёртая группа крови, а у детей должна быть только вторая или третья. Это, по-моему, нелогично. Вы где-то ошиблись. Дрюмо покачал головой и улыбнулся. Он что-то сказал по-французски, и все трое адвокатов рассмеялись. Очевидно, плавник тоже понимал французский язык. Сколько женщин можно было бы уличить в измене, если бы мужья умели считать по группам крови, перевёл Леклерк. И тем не менее, это научный факт. Если у родителей первая и третья группа крови, как у вашего дедушки и Оксаны Смолич, то дети должны иметь только первую и третью группу крови. А если у родителей первая и четвёртая, то дети должны иметь либо вторую, либо третью, но никак не первую и четвёртую. Есть законы генетики, которые невозможно обойти. Но мы всё равно будем проверять ещё раз. Это, наверное, интересно, но я не совсем понимаю, зачем вы всё мне это рассказываете. У них остались старые письма или какие-то дневники, которые вы хотите мне передать? Он уже злился. Дима тоже нахмурился. Завтрак ему явно не светил. Погибший Владимир Глущенко был одним из самых богатых людей на Украине, пояснил, продолжая улыбаться Иосиф Борисович. По самым скромным подсчётам, он входил в число наиболее богатых людей в Восточной Европе. Журнал Forbes оценивал его состояние почти в 3 млрд долларов. И ещё добавил плавник. Посмотрите на эти три фотографии. Он эффектно положил на стол первую фотографию. Это была фотография Петра Григорьевича. Он был молодой, красивый, в форме полковника со звездой героя на груди. На второй фотографии был полный мордастый тип с немного выпученными глазами. Это был Аркадий Глущенко. И наконец, третья фотография погибшего олигарха Владимира Аркадьевича Глущенко. Достаточно было посмотреть на фотографии, чтобы всё стало ясно. Если бы олигарх носил усы, как его настоящий отец, он был бы копией Петра Григорьевича Полещука. В этом не было никаких сомнений. Ренат криво усмехнулся. Фотографии убеждали лучше всяких выкладок. Наступило долгое молчание. Всё ещё не сознавая, какое это имеет к нему отношение, Рената блеснул губы. После его смерти остались вилла в Антибе, дом в Лондоне, квартира и дача в Москве, квартира в Монреале, особняк в Киеве, акции его трёх компаний и другое недвижимое имущество на сумму в 1,5 миллиарда долларов, продолжал рассказывать Плавник. Сейчас французские адвокаты пытаются выяснить, владельцам каких счетов в Швейцарии и на Багамских островах был Владимир Глущенко. Сумма этих счетов может дойти до миллиарда долларов или более того. Но даже без этих счетов общая сумма наследства с учётом акций, находящихся в доверительном управлении, оценивается более чем в 2 миллиарда долларов. которые по закону должны отойти к вам, как к его прямому наследнику, сыну его сестры. Вы меня понимаете? 2 миллиарда долларов. Сумма была не просто фантастической, она была абсолютно нереальной. Поверить в подобное было невозможно, всё равно как увидеть инопланетян. Дима больно толкнул его в бок. Чего ты замер? Это тот самый Глущенко, про которого писали все газеты полгода назад. Мы тоже писали о взрыве вертолёта в Антибе. Говорили, что это месть мафии. Ты должен на нём помнить, какой поворот. Значит, он был твой родственник, ничего себе. Это только недвижимое имущество, вмешался в разговор Леклерк. Он говорил по-русски достаточно хорошо с небольшим французским акцентом. Но по нашим предположениям, На счетах погибшего Глущенко должно быть ещё около миллиарда долларов. Незадолго до своей нелепой смерти он продал часть акций Запорожского металлургического комбината, которые оценивались в 400 миллионов долларов. Деньги были переведены на его счета в банке Nassau, но затем оказались совсем в других местах и в других банках. Сейчас мы занимаемся поисками этих счетов, чтобы предъявить их вам. Дело в том, что господин Глущенко был гражданином Франции, и поэтому мы обязаны заниматься поисками его счетов. Ренат открыл рот, чтобы что-то спросить, и закрыл. Он ничего не понимал. 3 миллиарда долларов. Это была даже не сумма. Это был некий другой мир, попасть в который он не мог ни при каких обстоятельствах.